Глава 5. Революции, статусы и классы Хотя восстание рабов в Санто-Доминго в 1791 году и открыло путь к упразднению рабства и колониализма, борьба за расовое равенство продолжается и по сей день. То же самое касается и неравенства на основе статуса в целом. В 1789 году Великая Французская революция действительно позволила преодолеть основополагающий этап отмены привилегий знати, но никоим образом не положила конец многочисленным преимуществам, которыми человека наделяют деньги. Позже мы увидим, как во многих странах, таких как Швеция, вплоть до начала XX века использовалась доведенная до крайности цензовая плутократическая логика. Она же, пусть даже и в чуть подслащенном виде, находит широкое применение и сегодня, причем в самых разнообразных формах. От влияния объема финансовых вливаний в выборы на их конечный результат до концентрации власти в руках акционеров в ущерб специалистам более компетентным и принимающим гораздо более активное участие в процессе производства. Конец привилегий и неравенства на основе статуса. В соответствии со всем известной сказкой, моментом окончательного становления правового равенства в странах Запада принято считать эпоху просвещения и революции, произошедших в мире в 1760-м, 1830-х годах. Причем основополагающими событиями в этом отношении считается Великая французская революция и отмена привилегий знати 4 августа 1789 года. Но реальность, вполне очевидно, представляется гораздо сложнее. Вплоть до 1960-х годов во Французской республике и США действовал правовой режим, основанный на рабстве, колонизации и дискриминации. То же самое касается монархии Великобритании и Нидерландов. Лишь в 1960-х, 1970-х годах замужние женщины практически повсюду смогли выйти из-под юридической опеки мужей и добиться правового равенства между полами. По сути, равенство прав, провозглашенное в конце XVIII века, в первую очередь касалось равенства между белыми мужчинами, главным образом собственниками. Это никоим образом не отменяет ключевую роль упразднения привилегий знати ночью 4 августа. Но данное событие следует рассматривать в долгосрочной перспективе борьбы за равенство, которая продолжается и сегодня. Если бы 14 июля народ не захватил Бастилию, никакой ночи 4 августа попросту бы не было. Но прежде всего, ее бы не было без восстаний крестьян летом 1789 года, которые, ополчившись на своих господ, вламывались в замки и сжигали любые документы на собственность, попадавшиеся им под руку. Именно это обстоятельство в конечном счете убедило депутатов собраться в Париже и принять решение безотлагательно перейти к активным действиям по демонтажу позорных институтов феодализма. Эти восстания, в свою очередь, стали следствием десятилетий народных волнений, которые, раздираемая противоречиями власть, все меньше могла контролировать Особенно летом 1788 года, когда, наконец, со всей очевидностью встал вопрос механизма проведения выборов в Генеральные Штаты, обсуждавшийся практически в бунтарской атмосфере. Захват земельных участков и общественных угодий, выпады против крупных собственников и так далее. Хотя французская знать и потеряла в 1789 году свои фискальные, политические и правовые привилегии, те преимущества, которыми ее наделяла принадлежность к имущему классу, сохранялись за ней еще очень долго. К примеру, изучая в архивах наследственных дел Парижа известные фамилии, мы пришли к выводу, что дворяне, в XIX веке представлявшие лишь 1% населения города, в 1830-1840-х годах составляли от 40 до 45% самых богатых его жителей, едва ли меньше, чем накануне революции. Радикальное снижение доли знати – в общем объеме крупных состояний, произошло только в 1880-1910 годах. Смотрите график 15 из приложения к аудиокниге. Подобное постоянство объясняется сразу несколькими факторами. В 1815 году французская знать в 1789 в 1815-м отправившееся в изгнание в соседние монархические государства, стало массово возвращаться домой, где в период правления своих монархий, строивших свою политику по цензовому принципу 1815-1848, ей были созданы самые благоприятные условия. В первую очередь на ум приходит символичный закон миллиарда иммигрантов в соответствии с которым дворянам полагались значительные суммы по тем временам без малого 15% национального дохода, финансируемый за счет налогов и государственного долга в виде компенсации за потерю земельных владений и арендной платы в результате революции. Этот правовой акт, обсуждавшийся с первых дней реставрации, получил одобрение в 1825 году когда во главе правительства стоял граф де Виллель, одновременно с этим наложивший репарации на Гаити в виде компенсации рабовладельцам, которые в значительной степени были все теми же аристократами. В более широком смысле следует подчеркнуть, что перераспределение собственности в результате Великой Французской революции носило гораздо более ограниченный характер, чем порой принято считать. Да, собственность церкви, представлявшая почти 25% от общего объема земельных владений и недвижимости в королевстве, включая церковную десятину, действительно была национализирована без выплат каких-либо компенсаций. Но вместо того, чтобы раздать на дело безземельным крестьянам, ее выставили на торги, в интересах тех, кто располагал средствами эту собственность приобрести. Аббат С.Е.Е.С., выступавший в защиту третьего сословия в своей знаменитой брошюре, опубликованной в январе 1789 года. Что такое третье сословие? Все. Чем оно было до сих пор в политическом отношении? Ничем. Чем оно желает быть? Чем не выразил по этому поводу свое глубочайшее возмущение, утверждая, что такой подход лишь сделает богатых еще богаче, будь то дворяне или буржуа, но при этом лишит церковь источников финансирования благих общественных дел, помощь самым неимущим, организация школ и больниц и так далее. Ликвидация монастырей в Англии по решению Генриха VIII в 1530 году тоже внесла свой вклад в укрепление класса собственников, а палата лордов в результате стала почти полностью состоять из знати, в то время как до этого половина мест в ней принадлежала духовенству. Таким образом, как Франция, так и Англия стали постепенно переходить от трифункциональной идеологии в рамках которой положение двух правящих классов духовенства и знати оправдывалось их служением третьему сословию и обществу в целом, духовной составляющей и дела во благо общества для церковнослужителей, поддержание порядка и защита для знати к идеологии собственнической или просто капиталистической. В соответствии с ней Единственная миссия частных собственников сводилась лишь к стремлению как можно выгоднее использовать свои активы для дальнейшего обогащения под эгидой государства и безо всяких общественных противовесов. Долгий путь к отмене принудительного труда во всех его проявлениях. В конце концов, Великая Французская революция отменила привилегии духовенства, одновременно с этим упрочив права собственников. Что же касается тех, у кого не было ровным счетом ничего, то для них ее итог оказался весьма двойственным. Тот факт, что они больше не подвергались произволу со стороны хозяев и пользовались системой правосудия, централизованной на уровне государства, и относящийся одинаково ко всем гражданам, в принципе, в самом деле представлял собой значительный прогресс. Но концентрация собственности в руках одного процента самых богатых дворян и буржуа в 1780-1800 годах практически не снизилась, а в 1800-1910 годах и вовсе пошла в рост так что для 50% самых бедных этот прогресс практически свелся к нулю. В то же время революцию следует рассматривать в качестве одного из этапов процесса трансформации трудового статуса во французском и европейском обществе. Накануне 1789 года считалось, что крепостное право во французских и английских деревнях исчезла еще несколько столетий назад. В качестве объяснения зачастую можно услышать, что относительный дефицит работы и институциональный крах, ставший результатом Великой Чумы XIV века, способствовали переселению крепостных и их эмансипации. Многие историки убеждены, что это объяснение носит слишком механический характер. В действительности, Все зависит от отношений власти на местах и общественно-политического контекста, в пользу чего красноречиво свидетельствует усиление крепостничества после XIV века и его поздняя отмена, состоявшаяся лишь в XIX веке. По всей видимости, усиление крепостничества в Восточной Европе, особенно в Балтийском регионе, объясняется, с одной стороны, наращиванием поставок зерна на Запад, в xvi 18 веках, с другой – потенциалом собственников навязывать более жесткий режим труда. Отмена крепостного права в Пруссии в 1807 году, в Австро-Венгрии в 1848 году и в России в 1861 году сопровождалась компенсациями, которые бывшие крепостные выплачивали господам вплоть до начала XX века. С точки зрения самых оптимистично настроенных специалистов по Средневековью, к постепенному закату крепостнического труда и последующему объединению трудящихся в единый класс свободных землепашцев, чествуемых в этом качестве на западе континента, привело не что-нибудь, а трифункциональная христианская идеология, в ходе процесса, начавшегося еще до Великой Чумы. В известной степени оно, вероятно, так и есть, но на фоне слишком многочисленных вариаций на местном и региональном уровнях из имеющихся в нашем распоряжении источников вряд ли можно делать какие-либо строгие, однозначные выводы. С уверенностью можно говорить только о том, что очаги крепостничества в стране существовали вплоть до Великой Французской революции, например, в аббатстве Сен-Клод крупное церковное владение в департаменте Жюра, И только после нее начался постепенный процесс окончательной отмены ограничений на перемещение рабочей силы. Что касается механизма Аброка, то он в 1789 году во Франции присутствовал практически везде. Крестьяне хоть и пользовались свободой передвижения для тех, кто без гроша, зачастую чисто теоретической, но при этом должны были безвозмездно отработать на хозяина определенное количество дней. Во времена революции подобная практика стала предметом самых горячих дебатов. На первом ее этапе в 1792-1794 годах максимально охарактеризовавшимся стремлением к равенству и перераспределению собственности, члены конвента утверждали, что сама этимология слова оброк выдает его принадлежность к крепостничеству и феодализму, и настаивали на его отмене без выплаты компенсации, включив привилегии дворянства, упраздненные в ночь на 4 августа. Таким образом... Некоторое количество крестьян в полной мере получило во владение обрабатываемую ими землю и другие результаты своего труда. Но на основном этапе революции, в 1789-1791 годах и особенно после возвращения в 1795 году цензового принципа Верх одержала гораздо более консервативные концепции, в соответствии с которой Оброк в конечном счете признали ничем иным, как платой за аренду, решив так и именовать его в будущем и посчитав, что любое другое решение рискует пагубно повлиять на всю систему собственности. Таким образом, феодальный оброк в большинстве случаев без лишних споров превратился в капиталистическую арендную плату. Оброк в размере одного дня безвозмездного труда в неделю, к примеру, стали называть арендной платой эквивалентной пятой или шестой доли выращиваемого на данной земле сельскохозяйственного продукта. Помимо прочего, следует отметить суровый режим дисциплины труда и тенденцию к укреплению прав собственников в XVIII веке и большей части XIX века. В Великобритании была одобрена практика огораживания земель, несколько раз значительно ужесточавшаяся, особенно в 1773-1801 годах, в результате которой Вокруг земельных наделов выросли заборы, а бедные крестьяне утратили право пользоваться общими выгонами и пастбищами. В итоге они пополнили армию безработных, которых по этой самой причине можно было без труда эксплуатировать, чтобы превратить в движущую силу английской индустриализации. Черный акт, одобренный в 1723 году, еще больше усугубил положение самых неимущих, введя смертную казнь для лесных воров и браконьеров, охотившихся на мелкую дичь простолюдинов, взявших в привычку мазать по ночам лица сажей, чтобы их нельзя было узнать, и наведываться в чужие владения, которые законные владельцы теперь намеревались использовать исключительно ради собственной выгоды. Закон был направлен против тех, кто охотился на оленей, срубал деревья, браконьерствовал, воровал рыбу из садков или прореживал лесную порцию. Предполагаемого виновного могли прямо на месте повесить. Изначально закон ввели сроком на три года, но потом без конца продлевали, попутно ужесточая более ста лет. Аналогичное укрепление прав собственников наблюдалось по всей Европе. Например, в Пруссии в 1821 году, оказав огромное влияние на молодого Маркса и убедив его, что собственность представляет собой рукотворный результат исторических общественных отношений, а не естественную вневременную реальность. Что касается Великой Французской революции, то она разрешила всем без исключения охотиться на полях и в лесах, причем это правило действует и по сей день. До 1875 года Новый пролетариат, доведенный до нищеты, подпадал под действие закона, весьма удачно названного о хозяевах и слугах, и наделявшего работодателей всей полнотой власти, включая уголовную ответственность за призывы к забастовкам, который максимально позволял им держать своих работников в черном теле. Лучшим доказательством ухудшения жизненных условий в конце XVIII – начале XIX веков наверняка является снижение числа роста новобранцев, в особенности в промышленных городах. В 1803 году во Франции был принят закон о трудовых книжках, значительно ужесточенный в 1854 году и отмененный только в 1890 году позволявший работодателям предупреждать будущих нанимателей рабочего о его бунтарских наклонностях. До 1885 года в Швеции действовал правовой акт, предусматривающий принудительный труд для всех, у кого не было работы или собственности, достаточной для удовлетворения жизненных потребностей. В виде наказания его нарушители подвергались аресту. Аналогичный инструментарий, позволяющий государству и имущим классам бороться с бродяжничеством и укреплять трудовую дисциплину, в XIX веке существовал в большинстве европейских стран. В колониях правовой режим был еще хуже. Принудительный труд там существовал вплоть до 1946 года, а то и до обретения колониями независимости. В метрополиях. Мобилизация рабочих и профсоюзов, инициировавших активную борьбу, позволила быстрее добиться введения новых норм. Во Франции в 1841 году был принят закон о детском труде, в 1884 году о свободе профсоюзов, в 1898 году о несчастных случаях на производстве, в 1919 году – о коллективных трудовых договорах и восьмичасовом рабочем дне, в 1936 году об оплачиваемых отпусках, а в 1945 году о социальном страховании. Учреждение статуса наемного работника и подлинного общества наемного труда для всей цивилизации стало огромным шагом вперед охватывающим самые длительные периоды и приобретающим весьма разнообразные формы. Например, в 1969-1977 годах повсюду была введена помесячная оплата труда, гарантирующая фиксированный доход каждый месяц, а не каждый день или неделю, как раньше. Однако известно, что в зависимости от властных отношений в экономике и политике такой прогресс хотя бы отчасти может обращаться вспять. В частности, с недавних пор после введения во Франции закона о модернизации экономики в 2008 году и появления связанного с ним режима индивидуального предпринимательства, ключевым положением которого является снижение взносов и, как следствие, защиты, Статус наемного работника значительно понизился, что во время пандемии 2020-2021 годов повлекло за собой пагубные последствия для всех, кто этому режиму подчинялся. Развитие цифровых платформ и фрилансеры, работающие по принципу сдельной оплаты труда, сегодня представляют огромную угрозу не только для статуса наемного работника но и для нашей свободы в целом. Справиться с этой проблемой можно только, если общество возьмет ее в свои руки и добьется одобрения нового законодательства. Для решения данного вопроса любые платформы, используемые значительной долей населения, лучше всего определить в качестве системных и отнести к категории публичных услуг, учредив строжайшее регулирование алгоритмов и обеспечив соблюдение фундаментальных прав. Кроме того, следует подчеркнуть тот факт, что развитие статуса наемного труженика с целью усиления защиты его обладателя исторически характерно для этнических государств глобального севера, которые зачастую добивались этого ценой укрепления границ. Тружеников глобального юга это движение практически не затронуло, Сегодня, в начале XXI века, в масштабах мировой экономики они точно так же заперты на своей территории, как и крепостные в аббатстве Сент-Клод в XVIII веке. Борьба за равенство и достоинство в трудовой сфере не прекращается ни на минуту, и на данном этапе исторического развития для победы в ней требуется глубокое реформирование мировой экономической системы. Но к этому вопросу... Мы еще вернемся. Швеция в 1900-х годах человек один сто голосов. Наряду с борьбой за трудовые права, арены еще одной битвы на общественно-политическом поле второй половины XIX начала XX века стало всеобщее избирательное право. В 1815 году Людовик XVIII учредил политическую систему по английскому образцу: с палатой пэров, в которой вошли представители родовитой знати, по примеру палаты лордов, и палатой депутатов, члены которой избирались голосованием по цензовому принципу, по типу палаты общин, но в еще более узком составе. Если говорить о конкретных фактах то во времена первой реставрации избирательным правом обладал лишь 1% взрослых мужчин, выплачивавших самые высокие прямые налоги. Цензовый порог для потенциальных избранников был еще выше. Соответствовать ему могли лишь процента взрослых мужчин. В основном прямые налоги, принимаемые во внимание, включали в себя плату за землю и недвижимость, а также владение средствами производства, такими как фабрики и установленное на них оборудование. Если в двух словах, то речь идет о самых состоятельных собственниках. Впрочем, это касается и всех остальных систем, выстроенных по цензовому принципу. Закон о двойном голосовании, принятый во Франции в 1820 году, предоставлял самым обеспеченным избирателям которые в общем случае подпадали под категорию потенциальных избранников, право голосовать во второй раз и тем самым выступить в поддержку той или иной депутатской группировки. После революции 1830 года избирательное право было несколько расширено. При июльской монархии число избирателей выросло до 2% от общего числа взрослых мужчин, а число потенциальных избранников — до процента. Всеобщее избирательное право для мужчин было ненадолго введено после революции 1848 года. В 1871 году закрепилось окончательно, а в 1944 году его распространили и на женщин. В Великобритании этапов на пути ко всеобщему избирательному праву для мужчин было больше. Смотрите график 16 из приложения к аудиокниге. В 1820 году доля взрослых мужчин, имеющих право голоса, не превышала 5%. После избирательной реформы 1832 года выросла до 14%. После следующей реформы 1867 года до 30%, а по новому избирательному закону 1884 до 60%, причем последний коренным образом преобразил политическую ситуацию и обусловил принятие фискальных и социальных правовых актов, явно направленных на перераспределение богатств. Окончательно всеобщее избирательное право для мужчин в стране было установлено в 1918 году, а в 1928 году его добились и женщины. Весьма интересным, хотя и мало кому известным, представляется случай Швеции. С 1527 по 1865 год Шведская монархия опиралась на парламент, или риксдаг, в который входили представители четырех сословий, составлявших на тот момент королевство – дворянство, духовенство, городская буржуазия и состоятельное крестьянство. В 1865 году на смену этому режиму пришла цензовая парламентская система, состоящая из двух палат. Верхний, избираемый крохотным меньшинством владельцев крупной собственности, около 9 тысяч избирателей или менее 1% взрослого мужского населения, и нижний, тоже исходящий из цензу принципа, но при этом более открытый. Правом голосовать на выборах в нее обладали порядка 20% взрослых мужчин. Расширение избирательных прав в стране произошло только после реформ. 1909-1911 годов. А имущественный ценс для мужчин окончательно празднили только в 1919 году. В 1921 году всеобщие избирательные права распространили на женщин. Поскольку на рубеже 19 и 20 веков правом голосовать в стране обладали чуть больше 20% взрослых мужчин, В этом отношении она относилась к самым отсталым в Европе. Одна из важнейших особенностей цензовой системы в Швеции в 1865-1911 годах заключалась в том, что каждый избиратель обладал не одним, а несколькими или даже многими голосами, в зависимости от уплаченных налогов, имущества и дохода. 20% мужчин, достаточно богатых, чтобы голосовать, были разбиты на четыре десятка групп, у каждой из которых был свой электоральный вес. В конкретных цифрах это означало, что у обладателей самых скромных состояний был только один голос, в то время как у члена группы самых состоятельных целых 54 голоса. Точный электоральный вес каждого избирателя рассчитывался на основе его налогов, имущества и дохода. Аналогичная система применялась и при проведении муниципальных выборов, у которых в то же время была еще одна интересная особенность. В них, помимо прочего, могли принимать участие и анонимные общества, количество голосов которых тоже высчитывалось на основе уровня налогов, имущества и прибыли. Вместе с тем, при голосовании за депутатов городских муниципалитетов, частное лицо или предприятие могли обладать самые больше ста голосами. Случаи с сельскими муниципалитетами и подобных планок попросту не существовало, из-за чего во время муниципальных выборов 1871 года в стране насчитали 54 коммуны, 50% голосов которых обеспечил один единственный избиратель. В число этих диктаторов с безупречной демократической легитимностью входил, к примеру, сам премьер-министр. В 1880 году он один обладал большинством голосов в родной коммуне, где его семье принадлежали обширные земельные угодья. Коммун, в которых один-единственный избиратель обеспечил более 25% голосов, на тех выборах насчитали 414. Шведский опыт использования избирательной системы на основе радикального цензового принципа представляет интерес сразу в нескольких плоскостях. За несколько десятилетий эта страна перешла от системы, построенной на собственности и характеризующейся высочайшим уровнем неравенства, до эгалитарного общества, пусть даже и относительно, по крайней мере, более равного, чем любое другое, известное на сегодняшний день. Начало этому процессу, который с 1932 года, по 2006 год развивался почти непрерывно, положил приход к власти социал-демократов в начале 1920-х годов в результате активной мобилизации профсоюзов и рабочих. Накануне Первой мировой войны концентрация собственности в Швеции достигала того же уровня, что во Франции и Великобритании. Смотрите график 17 из приложения к аудиокниге. Но в деле электоральной и конституционной кодификации своего неравенства она продвинулась меньше любой другой европейской страны. Еще одним интересным примером, пусть и не доведенным до такой крайности, является Прусское королевство, составлявшее основу Германской империи 1871-1871. 1918 -го годов. В период с 1848 по 1918 год там действовала самобытная система на основе трех категорий граждан, определенных уровнем их налогов. Русские избиратели были разбиты на три класса, организованные так, чтобы каждый из них выплачивал треть от общего количества налогов. Каждый из них выбирал по одной трети выборщиков, а те уже голосовали за депутатов. Затем, в период между Первой и Второй мировыми войнами, социал-демократы взяли страну под контроль и задействовали все возможности государства для реализации совершенно иного политического проекта. Вместо использования имущества и доходов в качестве критериев для наделения человека избирательным правом, они положили их в основу чрезвычайно прогрессивной шкалы налогообложения с целью финансирования общественных программ, обеспечивающих хотя бы относительно равный доступ к здравоохранению и образованию для всех групп населения. Опять же, по сравнению с другими странами. Этот опыт отчетливо показывает, до какой степени у нас нет строго очерченных границ, до какой степени все пребывает в постоянном движении. Порой можно услышать мнение, что те или иные культуры по своей изначальной сути тяготеют к равенству либо неравенству что Швеция была эгалитарной испокон веков, вероятно, благодаря древней страсти викингов к равноправию, в то время как в Индии с ее кастовой системой неравенство будет сохраняться до самого судного дня по причинам мистического свойства, доставшимся в наследство от ариев. В действительности же все определяется институтами и правилами, которые учреждает каждое общество. В зависимости от отношений власти, мобилизации общества и социальной борьбы, ситуация может измениться очень быстро, двигаясь по изменчивым траекториям, которые вполне заслуживают более внимательного рассмотрения. Метаморфозы привилегий. Демократия денег. В числе прочих шведский пример демонстрирует безграничное воображение, которое имущие классы могут проявлять ради структуризации существующих институций в свою пользу. Но полагать, что сегодня подобная изобретательность больше не в ходу, было бы ошибкой. В открыто требовать избирательных прав на шведский манер нынешние миллиардеры, может, и не осмеливаются но это совершенно не мешает им использовать другие методы для реализации тех же целей. В частности, нельзя не назвать тот факт, что в действительности на вопрос о финансировании политических компаний в электоральных демократиях никто и никогда еще не дал сколько-нибудь удовлетворительного ответа. В теории можно предположить, что очевидным следствием всеобщих выборов должно стать создание эгалитарной системы, в рамках которой каждый гражданин жертвовал бы в пользу предпочтительных для него партий и движений одну и ту же сумму. Более щедрое финансирование находилось бы под полным запретом, а на расходы по электоральным кампаниям налагались бы строжайшие ограничения, с тем чтобы уравнять всех избирателей и кандидатов. Можно даже предположить, что подобное политическое равенство должно гарантироваться конституцией и защищаться теми же механизмами, что и само всеобщее избирательное право. Только вот в действительности все происходит с точностью до да наоборот. Да, некоторые страны действительно вели непритязательные системы общественного финансирования избирательных кампаний и политических партий. В том числе в Германии в 1950-х годах, в Соединенных Штатах и Италии в 1970-х, 1980-х годах, равно как и во Франции в 1990-х годах. Но этих инструментов явно недостаточно, и чаще всего их буквально накрывают лавиной частного капитала. Особенно это касается США, где лоббисты убедили судей не вводить никаких потолков политических расходов, указав на то, что подобный шаг нарушал бы свободу выражения самых состоятельных классов. Хотя подобное также наблюдается в Европе, Индии и Бразилии. Вдобавок, почти повсюду налоговые вычеты на пожертвования в политических целях, как, впрочем, и на любые другие, приводят к тому, что политические либо культурные предпочтения самых богатых субсидируются за счет тех, кто победнее. Во Франции состоятельный избиратель, жертвующий своей любимой политической партии 7500 евро, установленный на сегодняшний день ежегодный потолок, получает право на налоговый вычет в размере 5000 евро, финансируемый за счет остальных налогоплательщиков. Для сравнения, когда речь заходит о рядовых избирателях, то вклад каждого из них в рамках системы общественного финансирования выборов составляет около 1 евро. В целом, налоговые вычеты на пожертвования в политических целях, которыми в основном пользуется 1% самых состоятельных налогоплательщиков и особенно 0,01% самых имущих, составляет примерно ту же сумму, которую государство официально выделяет на выборы в рамках системы общественного финансирования, которая базируется на результатах предыдущих выборов, таким образом наделяя всех избирателей одинаковой значимостью. Существующую систему, характеризующуюся очень высоким уровнем неравенства, Автор предлагает заменить пожертвованиями на демократическое равенство, одинакового для всех размера, попутно распространив этот механизм на благотворительность и средства массовой информации. Этот пример наглядно демонстрирует живучесть логики имущественного ценза, которая в полной мере существует и сейчас, только в более завуалированном виде. Сходные проблемы также порождает вопрос финансирования средств массовой информации, всевозможных аналитических центров и других структур формирования общественного мнения. В некоторых странах, особенно после Второй мировой войны, были приняты законы, ограничивающие концентрацию прессы в одних руках и власть акционеров над редакционными коллективами, но их явно недостаточно. Да и к цифровому веку их никто не адаптировал. Во Франции горстка миллиардеров контролирует больше половины новостных медиа. Схожая ситуация встречается практически везде, как в богатых, так и в бедных странах. Лучшим решением в данной ситуации было бы изменение правовых рамок и одобрение подлинного закона о демократизации СМИ гарантирующего наемным работникам и журналистам половину мест в руководящих органах, независимо от юридической формы собственности, широко открывающего двери перед представителями читателей, но в первую очередь радикально ограничивающего власть акционеров. Ключевой момент сводится к тому, что эта критика современной демократии и ее жестокой зависимости от денег в обязательном порядке должна сопровождаться предложениями о внедрении точных институциональных механизмов, больше позволяющих добиваться равенства. В XX веке критика буржуазной демократии слишком часто использовалась правящими классами и властной бюрократией в качестве предлога для отмены свободных выборов и установления контроля над средствами массовой информации в первую очередь в странах советского блока, но также и в ряде новых независимых государств. Отказ от урн нельзя оправдать никогда и ничем. А вот введение финансирования политических партий, избирательных кампаний и средств массовой информации на строго эгалитарной основе представляется не только оправданным, но и необходимым, если мы хотим говорить о демократии, действительно построенной на принципе равенства. Этот процесс должен сопровождаться созданием новых механизмов участия граждан в политической жизни, в частности, в виде гражданских собраний и референдумов для принятия решений по обсуждаемым вопросам, опять же, при условии строгого подхода проблемам финансирования выборов и равенства в производстве и распространении информационных продуктов. Успех референдума, организованного в 2020 году компаниями Uber и Lyft в Калифорнии, показывает пределы идиллических представлений о прямой демократии и попутно свидетельствует, о необходимости переосмысления статуса наемного работника, чтобы он мог, с одной стороны, обеспечивать защиту, с другой — независимость. На практике подобной защиты демократии и политического равенства не существует. Напротив, Конституции и суды большинства стран стремятся сохранять установленный порядок, в том числе налагая самые серьезные юридические ограничения, например, призванные помешать большинству инициировать амбициозную реформу режима собственности или хотя бы просто ограничить власть акционеров. В общем случае перераспределение собственности сопровождается обязательными выплатами владельцам, отчего на практике ее передача в другие руки становится практически невозможной. Если человек владеет всем, чем только можно в данной стране, и для перехода собственности к другим лицам или общественным организациям ему надо все компенсировать, это означает, что изначальную ситуацию в принципе нельзя изменить, по крайней мере в правовом поле. А если добавить то обстоятельство, что любые попытки пересмотра Конституции тщательно блокируются? Например, правом вето, которым наделен французский сенат, палата довольно далекая от демократии. Сразу станет заметно, до какой степени в целом ряде случаев можно заморозить ситуацию. Сенат избирается коллегией выборщиков и по своей структуре консервативен, а сельские районы страны представлены в нем гораздо больше городских. В 1946 году Под влиянием коммунистов и социалистов он потерял право вето при рассмотрении текущего законодательства. Из-за этого права, дарованного ему во времена Третьей Французской Республики, проведение целого ряда необходимых социальных и фискальных реформ задержалось на несколько десятилетий но сохранил его при рассмотрении вопросов изменения Конституции, которые всегда сначала должны одобряться простым большинством обеих палат, а потом либо передаваться на голосование их совместному Конгрессу, на который должны собраться члены Сената и Национального собрания, для одобрения требуется две трети их голосов, либо ратифицироваться по результатам общенародного референдума. Поэтому в том, что каждый режим зачастую стремится отстаивать незыблемость дорогих его сердцу принципов и объявлять незаконными любые попытки их пересмотреть, ничего удивительного нет. Как следствие, в истории человечества эти правила периодически нарушаются, что вполне закономерно. Движение к равенству немыслимо без революционных периодов, во время которых, политические институты получают новые воплощения, таким образом обеспечивая трансформацию общественных и экономических структур. На момент Собрания Генеральных Штатов в 1789 году в стране не было ни одного правила, допускавшего самопровозглашение Национального Собрания, которое немного много ни мало присвоило себе право упразднить привилегии дворян и принять решение о конфискации собственности духовенства, по уходу поправ права вето, которым эти два привилегированных сословия пользовались в течение многих веков. К тому же следует отметить, что смены режимов во Франции с 1789 года, а таковых можно насчитать с дюжину, никогда не осуществлялись по правилам, установленным их предшественниками. Главное на сегодняшний день изменение Конституции Пятой Французской Республики, одобренное в 1962 году в отношении выборов президента всеобщим голосованием, тоже принималось генералом Деголем с характерными нарушениями, которые, сформированные его стараниями, Конституционный Совет ему без труда простил потому что подобный присмотр основного закона нельзя было выносить на всеобщий референдум без предварительного одобрения обеих палат. В Великобритании палата лордов, до конца XIX века явно доминировавшая в двухпалатной парламентской системе страны и служившая колыбелью для большинства премьер-министров, в накаленной политической атмосфере 1901 года 1911 годов, доведенной до точки кипения дебатами по народному бюджету и введению прогрессивной шкалы налога на глобальный доход, была вынуждена отказаться от права вето и навсегда передать власть палате общим. Лорды отважились наложить на это популярное предложение вето. Либеральный премьер-министр Ллойд Джордж, на тот момент опасавшийся, что на смену его партии придут либористы, избежать этого в конечном счете ему так и не удалось, и осознававший необходимость предоставления гарантий новым избирателям из низших классов, решил удвоить ставки и провел через палату общин конституционный закон, напрочь лишающий лордов права вето, после чего объявил новые выборы и без труда их выиграл. Что до лордов, то они оказались в ловушке доктрины Солсбери, устного обещания, опрометчиво сформулированного в 1880-х годах, в соответствии с которым лорды должны были одобрять законодательные инициативы, по которым Палата общин получила явную общественную поддержку. В итоге... Когда король пригрозил набрать в Палату лордов несколько сот новых членов, если им вздумается нарушить данные в стране обещания, им пришлось одобрить оба законопроекта и тем самым подписать себе смертный приговор. В 1937 году Рузвельту, избранному на второй срок в США 61% голосов, Пришлось пригрозить Верховному суду поменять его состав, чтобы тот лишил себя права вета, с помощью которого во имя свободы предпринимательства блокировал законодательные и социальные инициативы. Вполне возможно, что подобные эпизоды будут повторяться и в будущем, особенно во времена кризисов, предугадать которые заранее невозможно. Но, опять же, этот факт нельзя использовать в качестве предлога для нарушения всех правовых норм, вместо этого предлагая новые инициативы, гораздо более демократичные и эгалитарные по сравнению с предыдущими, не упуская из виду, что право должно быть инструментом эмансипации, но никак не сохранения позиций власти. Живучесть голосования по цензовому принципу ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЛУТОКРАТИЯ Если на свете и есть территория, на которой голосование по цензовому принципу продолжает править бал, то это, конечно, сфера экономической власти. В акционерных обществах она по закону принадлежит их владельцам, которые голосуют пропорционально количеству у них ценных бумаг. Можно было бы сказать, что это и есть определение капитализма, но если по правде, то речь в данном случае идет о весьма своеобразном, далеко не естественном инструменте, который развивался постепенно на фоне специфичных условий и властных отношений. В XVIII веке и в начале XIX века первые акционерные общества строились по принципу равенства всех компаньонов. Но потом постепенно право голоса разделилось на несколько категорий с тем, чтобы инвесторы покрупнее могли больше влиять на деятельность компании, хотя и без соблюдения прямой пропорциональности в ее чистом виде. Это могло привести к слишком высокой концентрации власти в руках незначительного количества держателей ценных бумаг что оказало бы пагубное влияние на качество обсуждения вопросов и отношения между акционерами. В Великобритании принцип пропорциональности между количеством акций и правом голоса был окончательно утвержден в качестве базового механизма деятельности акционерных обществ после принятия в 1906 году закона о компаниях хотя устав предприятия может это исключать, вводить разные виды акций и предусматривать те или иные специфичные правила. В теории вполне можно предложить и другие правила, ведь никто не может гарантировать, что акционеры компетентнее сотрудников, нанятых руководить компанией, или что в долгосрочной перспективе они будут сосредотачивать все свои усилия на экономическом проекте, который она реализует. В действительности все обстоит с точностью до наоборот. Инвестиционный капитал из предприятий может быть изъят в любую минуту, при том, что наемные работники, как правило, тратят на него значительную часть жизни, всю свою энергию, умения и знания. Во многих отношениях, они представляют собой первейших долгосрочных инвесторов, и если взглянуть на ситуацию со стороны, им останется только удивляться живучести экономической плутократии. Но оказывается, что начиная с середины XX века в ряде стран, в том числе номинально числящихся капиталистическими, предпринимались экспериментальные попытки по созданию других, более сбалансированных систем. В Германии, к примеру, был создан механизм совместного управления, также известный как кодетерминация, заключавшийся в том, что места в руководящих органах компании, наблюдательный либо административный совет, распределялись поровну между акционерами и наемными работниками. В 1951 году эта система была введена в сталилитейный и угольной отраслях, а в 1952 году ее распространили на остальные крупные предприятия всех, без исключения, секторов экономики. Закон 1976 года установил режим, действующий и по сей день, в соответствии с которым в руководящих органах предприятий, насчитывающих от 500 до 2000 наемных работников, им должна принадлежать треть мест а свыше двух тысяч – половина. Сходные инструменты также внедрялись в Австрии, Швеции, Дании и Норвегии, где их правила применялись не только крупным, но также к средним и мелким предприятиям. В Швеции наемным работникам в руководящих органах отводится только треть голосов. Зато это правило распространяется на любые предприятия, где трудится свыше 25 человек. В Дании этот порог составляет 35 наемных работников, в Норвегии – 50. В Австрии аналогичные правила применяются только к тем компаниям, где трудится свыше 300 человек, что на практике значительно сужает поле его применения, почти так же, как в Германии. За пределами германоязычных и скандинавских стран Европы подобная практика на сегодняшний день не получила широкого применения. Ряд директивных проектов, предусматривающих введение правила минимального представительства наемных работников в руководящих органах предприятий от третьей до половины мест в Европе обсуждались в 1972 1983 и 1988 годах, но одобрить их помешало ожесточенное сопротивление консервативных партий, а также весьма прохладное отношение к ним французских социалистов и британских лейбористов, которые на тот момент больше продвигали идеи национализации. Впрочем, на деле значимость этих трансформаций вряд ли стоит преувеличивать при приоритете голосов решение в любом случае всегда остается за акционерами. Вместе с тем это совершенно не мешает им оставаться весьма существенным отходом от норм традиционного капитализма. Заметим, что 50% голосов при принятии решений отводятся наемным работникам как лицам, инвестирующим в предприятие свой труд независимо от того, владеют они его ценными бумагами или нет. Если же они или, к примеру, та или иная общественная организация владеют долей предприятия в размере от 10 до 20%, то большинство голосов может оказаться в их пользу, а не в пользу акционера, владеющего 80 или 90% акций. Например, земля Нижняя Саксония владеет 13% капитала Volkswagen, а устав компании гарантирует ей при голосовании 20% голосов в дополнение к 50% голосов наемных работников. С точки зрения акционеров, подобный подход представляет собой неприемлемый пересмотр прав, которые они считают данными им от природы. Эти меры были одобрены в результате напряженной общественно-политической борьбы в ситуации, когда властные отношения явно тяготели к рабочему классу, особенно после мучительного кризиса 1929 года и последующих компромиссов экономических элит с нацистами. В Германии законы 1951 и 1952 годов были приняты христианскими демократами, но под давлением социал-демократов и особенно профсоюзов, которые в тот период выдвигали еще более амбициозные требования, помимо прочего, настаивая на своем паритетном участии в региональных и федеральных комитетах по планированию. Заметим, что если бы не немецкая конституция 1949 года которая ввела новое прогрессивное определение собственности, придав ей конечную социальную направленность, одобрить их вряд ли бы удалось. В частности, текст основного закона гласит, что право собственности считается легитимным лишь в той степени, в какой оно способствует общему благосостоянию общества. Статья 14. В нем отчетливо говорится, что обобществление средств производства и наполнение новым звучанием режима собственности подчиняются закону на основах и принципах, обеспечивающих такие механизмы, как совместное управление. Земля и недра, природные ресурсы и средства производства могут быть переданы в общественную собственность или в иные формы совместного управления согласно закону. Статья 15. Этот новый подход всецело вписывается в традиции, учрежденные немецкой конституцией 1919 года, принятой чуть ли не в бунтарской атмосфере, но при этом обеспечившие перераспределение земли и наделение общества и профсоюзов новыми правами, приостановленными в 1933-1945 годах. Таким образом, статья 155 Конституции 1919 года устанавливает режим владения недвижимостью и распределения земли в зависимости от их общественного предназначения, попутно гарантируя каждой семье нормальное жилище и помещение для работы в соответствии с их потребностями. Группировки, отстаившие интересы бизнеса, не раз пытались оспорить введение на предприятиях совместного управления в судах, особенно после закона, принятого социал-демократами в 1976 году. Однако Конституционный суд неизменно отклонял их иски, ссылаясь на основной закон от 1949 года. В отличие от Германии, многие страны, В том числе и Франция, сохранили в текстах своих конституций определение собственности как естественного фундаментального права, сформулированное еще в XVIII веке, чтобы введение принципа совместного управления предприятием на немецкий манер без соответствующих изменений конституции можно было с большой долей вероятности оспорить в суде. Статья 2 Декларации прав человека и гражданина 1789 года, до сих пор частично входящая в Конституцию, гласит «Цель каждого государственного союза составляет обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковы свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. Поскольку Конституция не внесла в это натуралистичное определение собственности никаких изменений, типа тех, которые содержались в Конституциях Германии 1919 и 1949 годов, судьи до сих пор вольны толковать его по собственному разумению, в первую очередь в самом консервативном смысле, способствуя сохранению существующих прав собственников. В 2013 году во Франции впервые был принят закон, обеспечивающий весьма скромное представительство наемных работников в административных советах крупных предприятий. Одно место из 12. В соответствии с поправками 2019 года применение этого принципа было расширено. Однако закон о предоставлении им 50% голосов в руководящих органах предприятий без предварительного присмотра Конституции, скорее всего, будет заблокирован. Партиципаторный социализм и разделение власти. В теории нам ничто не мешает предположить, что германская-скандинавская система совместного управления предприятиями будет углубляться и развиваться. Тем более, что благодаря ей наемные работники гораздо больше вовлекаются в долгосрочные стратегии деятельности предприятия, рабочие коллективы демонстрируют более высокую эффективность, о чем свидетельствуют все без исключения исследования. Например, можно представить систему, при которой с одной стороны 50% голосов в руководящих органах всех предприятий включая самые мелкие, принадлежали бы наемным работникам, а с другой — доля одного частного акционера в рамках 50% голосов, принадлежащих акционерам, не могла превышать определенный порог, по крайней мере, в достаточно крупных компаниях. Таким образом, один индивидуальный акционер мог бы контролировать максимум 90% голосов акционеров в мелких компаниях менее 10 наемных работников, а потом этот порог линейно снижался бы в случае с крупными предприятиями вплоть до 10%, свыше 90 наемных работников. При подобном подходе один акционер, одновременно выступающий в роли наемного работника в совсем маленьком предприятии, в нашем случае до 10 наемных работников, обладал бы большинством голосов, Но чем крупнее была бы компания, тем больше ему приходилось бы учитывать мнение других наемных работников при коллективном обсуждении. Смотрите график 18 из приложения к аудиокниге. На совсем маленьких предприятиях тесная связь между инвестициями капитала и экономической властью еще оправдана. Если человек тратит все свои сбережения на реализацию давно его и дорогого его сердцу проекта, например, магазина по продаже экологически чистых бакалейных товаров или кафе-ресторана, то ему по самой логике вещей положено контролировать больше голосов по сравнению с наемным работником, который пришел к нему работать буквально вчера не исключено, чтобы накопить денег на воплощение в жизнь собственной коммерческой инициативы. В ряде случаев может применяться форма кооперативного товарищества, при которой голоса распределяются строго поровну между наемными работниками, но ее использование на систематической основе представляется контрпродуктивным. Но когда проект подразумевает привлечение большего количества наемных работников и коллективных ресурсов, подобную концентрацию власти уже нельзя считать обоснованной. В рамках представленной здесь схемы один акционер, не являющийся наемным работником, теряет большинство голосов, приглашая на работу уже первого наемного сотрудника. Если же наемным работникам принадлежат пакеты акций, пусть даже миноритарные, то получить большинство голосов в этом случае им можно гораздо быстрее. Все эти параметры, само собой разумеется, приведены лишь в качестве примера, поэтому требуют активного обсуждения и экспериментов. Описанная здесь система партисипаторного социализма преследует только одну цель продемонстрировать огромное разнообразие потенциальных экономических систем. С учетом накопленного нами исторического опыта, вполне очевидно, что для учреждения подобной системы требуется самая активная мобилизация населения. В большинстве стран, в том числе и во Франции, трансформация такого рода немыслима без существенного пересмотра Конституции возможного лишь во времена кризисов наподобие тех, которые мы не раз наблюдали в прошлом. Кроме того, ниже мы увидим, что столь глубокие преобразования в обязательном порядке должны сопровождаться радикальным реформированием фискальной системы для обеспечения подлинного обращения собственности и экономической власти равно как и приданием нового звучания многочисленным международным соглашениям, в первую очередь связанным с движением капитала. Мы отнюдь не ставим здесь задачу определить, какую, допустим, систему можно было бы запросто ввести в следующем месяце. Наша цель — выделить тот факт, что в 1780-2020 годах происходили не менее масштабные трансформации правовых, фискальных и социальных механизмов, одновременно подчеркнув, что этот процесс и сегодня никоим образом не должен ни с того ни сего прерываться. А раз так, то нам, опять же опираясь на исторический опыт, не лишне размышлять о его следующих этапах. Говоря о распределении власти на предприятиях, а в более широком смысле о дебатах вокруг трансформации экономической системы и внедрения новых форм демократического социализма, нельзя не удивляться, какой новый размах подобные дискуссии приобрели после финансового кризиса 2008 года. Во многих странах, особенно в США и Великобритании, ряд ведущих политических движений принялись выдвигать неслыханные ранее предложения с целью введения правил в той или иной степени, основанных на германско-скандинавской системе совместного управления компанией. В качестве примера можно взять проекты законов о вознаграждении за работу и об ответственном капитализме, который сенаторы от Демократической партии США заблокировали в 2018-2020 годах. Первая из этих инициатив предусматривала, что в руководящих органах обществ, акции которых котируются на бирже, наемным работникам принадлежала бы как минимум треть голосов в то время как вторая устанавливала квоту наемных сотрудников в административных советах всех крупных компаний на уровне 40% и требовала одобрения как минимум 75% любых пожертвований на политические цели, с учетом возможности их запретить и юридической практики Верховного суда». В случае одобрения этих инициатив были бы созданы условия для их применения в общемировом масштабе. Интеллектуальные и профсоюзные круги тоже предложили целый ряд амбициозных международных коллективных начинаний типа «Манифеста труда», которые напомнили общественности, что в мире существует великое множество способов организации экономической системы, и, в частности, властных отношений на предприятиях. В дополнение к вопросу совместного руководства нам также следует на европейском и мировом уровне переосмыслить трудовое и профсоюзное право, укрепляя сплоченность наемных работников и способствуя их более активному участию в корпоративном управлении при распределении госзаказов отдавая предпочтение предприятиям, подписавшим общественный договор, и, наконец, унифицировать право профсоюзов действовать прямо на рабочих местах и устраивать там собрания. Хотя оценивать влияние подобных шагов сейчас еще слишком рано, они в любом случае отражают остроту ведущихся ныне на данную тему дискуссий. Вдобавок к этому мы увидим, что дебаты о фондах помощи наемным работникам, также известных как фонды Майднера, инициированные в 1970-х, 1980-х годах в Швеции, сегодня вспыхнули с новой силой. Но прежде чем переходить к подробному анализу перспектив грядущих трансформаций, нам надо разобраться, каким образом в XX веке В очень многих странах и, в первую очередь, в ведущих капиталистических державах произошло столь радикальное сокращение неравенства.